Затем снова в умывальник взял ведро, налил из стоявшей поблизости цистерны, холодненькой, да и опрокинул на себя. Господи, если ты есть, какое же это счастье — быть молодым, здоровым и с полноценным, абсолютно послушным тебе мускулистым крепким телом. Когда приходилось узнавать о самоубийствах, молодежь здоровых людей дико возмущался всегда даже когда сам был молодым и здоровым а уж потом после того как буквально жаждалось обживить их и снова предать мучительной смерти а потом ещё и ещё раз без конца это же надо быть такими идиотами чтобы не ценить столь бесконечное счастье дарованное природой Просто жить и быть здоровым, по сравнению с этими двумя простыми радостями, всё прочее, если подумать, такая мелочь, о которой печалиться не только не стоит, но даже и грешно. Хорошенько намылившись, завершил процедуру ещё парой вёдер ледяной. Под внимательно удивлённым взглядом, совсем уже было собравшиваясь уходить от умывальника Фролова, Видимо, раньше за Костиком подобного не замечалось. Пролёт, однако, впрочем, пусть привыкают. На КП подошли все втроём. Пролов, Краев и я. Два зубра с зубрёнком. Там ждали батя с Петроковым, младшим лейтенантом. До Костикова приключение с мигом мы с ним в одном звене были. И оказывается, это он из горящей чайки. На до аэродрома выбросился. Благополучно, то есть. Еще один ногу сломал при приземлении, а двое так и ушли, с концами. Наверное, сразу пули-снаряды словили. Жихарев и Полтавец. Надо же. Всего-то пару часов назад меня в курилке подкалывали. Костик, помнится, к Жихареву за что-то неровно дышал. А теперь вот и нет их. Так оно и бывает. На войне, как на войне, костику определённо тяжко, да и мне, как говорил Абарья, в царстве небес не фунты изюму. Хотя, конечно, вспоминать испытанное это не испытывать впервые. Две большие разницы, как говорят, гуторили некогда в Одессе маме. Подети наши с Костиком грустно-печальные размышления Батя кратенько так сообщил нам: "Ну, мы-то с Костиком сбоку припелку, как и Петроков, впрочем, а прежде всего старинным боевым друзьям своим, Фролову и Замполейту, что связи из дивизий как не было, так и нет. Цухапудчики ему по тому известному месту, поскольку несут всякую чушь, да и уровень пока не выше ближайших дивизий. В красоцветных пакетах на все случаи жизни". тоже галиматьян несусветная к реальной обстановке абсолютно неприменимая поэтому он берёт инициативу на себя и принимает решение продолжить так приглянувшуюся ему штурмовку аэродромов уже невероятного противника а самого что не на есть настоящего фашистского вражины наша же четвёрка и 15-ых присоединяются к порядевшим составам третьей сквадрилии без четырёх чаек в патрулировании над аэродромных небес советванных таким образом чтобы всповодившиеся благодаря этому чайки могли приятно поучаствовать в ответных визитах на временно оккупированную нацистами польскую сторонку поскольку чайка всё же получше биса особенно в отрыве от базы А возле своего поля и бис не вовсе плохо еще. Короче, одна четверка, на данный момент мы, всегда в состоянии готовности номер один. Еще одна парит с оглядкой, и третья отдыхает. В общем, нам вперед и к машинам. А он пошел снова поднимать полк, который, кстати, уже построился в ожидании его нецензурного напутствия. Потому что выше только, так сказать, квинтэссенция мысли приведена. За вычетом огромного количества половых и не только органов, замыслата поразищих повсюду и непринуждённо пикирующих с посвистом самые неожиданные и на первый взгляд совершенно неподходящие для этого места. Да и на второй тоже, в смысле, взгляд Такая уж у него интересная манера изъясняться. У бати. У нас, помнится, в 98-й начальник разведки примерно в таком же стиле сокровенным делился. Вообще же здесь по-другому говорят. Заметно. Диалектов масса. Слова вроде те же, ну почти. А выговор едва ли не у каждого свой. В моё время не было уже такого, даже у замшелых бабок с дедками. Массовая культура, телевизор, всё общее стандартизации и всё такое. Сигналы ракетницей. Одна немногочисленный противник, справлюсь сам. Две дежурный зон на взлёт, три всем взлёт. Ясно. Потом подмигнул Фролову. Помнишь тот симпатичный аэродромчик к северу, и чуть на запад от Малашевичей, к которым с тобой ещё в мае облюбовали? Э, Белаподляска, что ли? Он самый красивый, хороший. Передавай там привет от меня и от Петкина. Все непременнейше. Повернулся и двинулся к строю. Перед этим как-то чуть странно вознул взглядом по мне. Никогда раньше он так на меня не смотрел. Жалостливо так, да? Будто холодок скользнул по спине, да и прошел. Не до чего сейчас. Скоро снова в небо, недоброе небо войны. Но мне после того, что в том будущем со мной было, все в кайф. Фролов, направляясь к машинам, лишь бросает ее в мою сторону. «Ты с комиссаром, значит, так вот они распределили ведомых. Замполит со мною, а Фролов с Петраковым. Это, наверное, ближе к признанию заслуг, потому что замполита берегут. Мужик, он и правда классный. Костик, во всяком случае, именно такого мнения». Фролов. «С ракетами все запомнили? Так вот...» Забудьте, сигналы подаю только я, а то знаю таких, фокусников, что сами себя поджечь и могут. Взгляд при этом почему-то на мне фиксируется. Ну, Костик, прадеда, блин, а я чё, я не чё, чё-чё. У Яроплана моего уже вовсю хлопочет Петрович, который Сулима. Владимир Петрович, значит. с некоторых пор рядовой, до бабского полу наивеличайший специалист и охотник. И это при всем при том, что Костик рядом с ним без малого гульвером смотрится, поскольку Петрович тот и вовсе колобок, метр с кепкой. Впрочем, и выпить тоже не дурак, под юбочные-то дела. Будь средневековым рыцарем, Имел ли все основания носить на щите девиз типа всё, что горит, и всё, что шевелится? Но то, что в мрачное средневековье исходила за доблесть, да и в моём будущем не считалось бы чем-то порочащим в текущую суровость великого облика морали русского туриста, имело для Петровича препечальные последствия. В результате 42 местами пегим годам всего то лишь рядовой наимлочайший техник самого шелапутного и славного аварийностью младшего пилота нештатного штрафного звена постоянно требующих пригляда и пятнадцатых владелец богатого послужного списка навечно занесённого в скрижали и карточки учёта пошлиний взысканий в графе сугубо противоположный поощрением, плюс плательщик алиментов, двум семьям в пару, кажется, детских головок, каждая. А теперь, к тому же и под домокловым мечом трибунала. Многословный путан направдывается, что интересно, глядя куда-то в сторону. Костику, наверное, было бы по фене, а я давно уже четко усвоил. Всё, что отклоняется от обычного, заслуживает пристального внимания. А обычно, по костику, в подобного рода случае Петрович по собачьей преданности смотрит в глаза. Сейчас не смотрит. Объясняя, что трибунал в данном случае не для него, поскольку к Клавдии Сергеевне всегда он вот так о своих пащах очень уважительно. Он был до того, как началось всё вот это вот безобразие. Впрочем, технарь он классный, аж из самого КБ Поликарповского. То есть, погнали за увлечение. Так что насчёт машины я спокоен в любом случае. Тем временем выруливает на взлёт звение пятой эскадрильи. За ними наша очередь. Запустив движок, прогреваю его, варьирую обороты. Потом следую за своим ведущим на взлёт, несколько секунд и мы в небе. А в нынешнем skye только верти головой, если не хочешь гореть где-нибудь в кустах, не то в бурьяне. Хорошо хоть успел платочек подложить между шеей и воротником, шёлковый. Варя вышивала. Теплом пришлось по всей душе мягкими тапочками. Кстати, как там Варя? Поменялась, наверное, сегодня ее судьба, поскольку Костик жив, пока, во всяком случае. В той-то жизни Варя добрела сначала до разбомбленного аэродрома, забитого так и не взлетевшей техникой. Нашла там убитого при бомбежке мужа, с которым успела к тому времени прожить душа в душу аж целых чуть больше месяца. И перед этого точно не будет. Не тот человек, батя, чтобы его полк можно было вот так вот запросто угробить при уже расправленных-то крыльях.